Гвардейский офицер Морозов по просьбе отца Мити устраивает молодого человека, имевшего музыкальный талант, в свой полк, где тот дослуживается до штаб-трубача и играет на императорских концертах, получает подарок, часы, лично от государя. Должность спасает Митю Ершова, верящего в свое высшее предназначение от опасности Великой войны. И ему непонятен его собственный дед, старый казак Мануил, с крестами еще за русско-турецкую войну 1877 78 годов, вновь севший на коня. В годы гражданской войны бывший штаб-трубач Митя Ершов делает стремительную карьеру, становится командиром Красной дивизии, Правда, плата за это слишком велика. Замученный по его приказу дед и убитые по его же приказу родные мать с отцом. Петр Николаевич Краснов, как и многие другие, увы, безосновательно и слепо верил в русского человека, в возможность его прозрения, в то, что рано или поздно он опомнится и крикнет «Начдив!» «Красный стрелковой! Покажу я теперь со своими стрелками-комиссаром, где раки зимуют!» К сожалению, прозревший красный начдив, который убивает своего комиссара, на протяжении трех лет толкавшего его руку в братоубийственной войне и освобождает своего офицера из тюрьмы, Остался лишь на бумаге, да в мечтах тех, кто слепо и свято верил в русского человека, в русского солдата, пусть и с буденовкой на голове. Не довелось им, подобно герою Краснова, услышать исповедь. Я бы их всех истребил, понимаете, ваше благородие. Всех мучителей-совратителей русской земли. Истреблю, дайте срок, истреблю. Рассказал я вам теперь всю историю моей жизни, как на духу открылся. Отцу убийца и матери-убийца я. Мне уже дальше идти некуда. Вы деда Мануила помните? Еще бы, с детских лет помню. Как сейчас его вижу. На мельничных крыльях на Кошкином хуторе насмерть я его закачал. И учителя Краснопольского, может, помните, что в Тарасовской церкви хором управлял? Тоже по моему приказу расстрелян. Ну что же это, Ершов? Крови учился, жестокую науку изучал. Изучил теперь доподлинно. Я крестьянин, ваше благородие. Крестьянская кровь во мне течет. Обманывали нас много, темнотою нашу пользуясь. А теперь кровью родительской глаза промывши, прозрел я, понимать стал, как он, рай этот самый социалистический, — К нам обернулся. Все стало ясно, чему учили Ляшенко и братья Махуренки. И что такое коммунисты? Гибель народа русского, вот оно что. Через кровавую жертву близких своих к Богу я обратился. Вы это понимаете? Церкви я сквернял. А теперь одна у меня думка — «Еще лучше построю!» В романе даны прекрасные картины донской природы, изумительное описание животных, лошади Морозова, русалки и полкового пса Бурана. Лошадиная тема всегда присутствовала в творчестве офицеров русской кавалерии Собаки же были постоянными спутниками едва ли не каждого русского полка и тоже нередко попадали на страницы литературных произведений. Очень правдиво и подробно описано Красновым жизнь гвардейского кавалерийского офицера — полк, скачки, театр, концерты, любовные увлечения. Как и в других произведениях, Петр Николаевич с сожалением отмечает, что офицеры не уделяли должного внимания духовной стороне жизни, происходило охлаждение образованного общества в вере, которое перекинулось и на низшие слои. Всякому, кто хочет без прикрас и клеветы узнать о жизни императорской России и ее армии, О самоотверженной борьбе донского казачества в годы Гражданской войны рекомендуем прочитать этот роман Краснова. Завершая повествование о генерале Краснове-литераторе, хотелось бы еще отметить следующее – Конечно, не все произведения Петра Николаевича равноценны, есть и очень сильные и откровенно слабые работы, но это и не удивительно. Его творческое наследие огромно и включает антикоммунистическую публицистику и повести с авантюрно-приключенческим сюжетом, Исторические романы, исследования и мемуары, антиутопии и большие произведения на темы современной ему жизни. Многие произведения переведены на десятки европейских языков, выходили громадными тиражами, о них спорили критики и литературоведы. Они составляют неотъемлемую часть великой русской культуры, Поражает неиссякаемая работоспособность этого человека вопреки обстоятельствам его жизни, очень часто не то, что не располагавшим, но прямо препятствовавшим писательскому творчеству. И тем не менее, из-под пера Петра Николаевича Краснова вышло несколько десятков романов и повестей. Публицистика же в различных российских и зарубежных периодических изданиях просто не поддается учету. Уже к 1917 году у Петра Николаевича Краснова было напечатано около тысячи статей. Примечание. Еще два романа Краснова «Погибельный Кавказ» и «Между жизнью и искусством» остались в рукописях. Судьба рукописей неизвестна. Но, как это часто бывает, его умудрялись не замечать свои, в то время как произведения писателя переведены на все европейские языки, только на немецкий полтора десятков повестей и романов, в то время как только в Германии тиражи его книг составили около двух миллионов томов, а некоторые произведения... Удостаивались международных премий, например, роман Ненависть, получивший премию Католической церкви. Даже в эмиграции не все слышали о таком писателе. Исключение военные. Ну, что это, принципиальное нежелание видеть конкурентов? Призрение к человеку со стороны? Предубеждение. Как нам кажется, и то, и другое, и третье. Еще во второй половине XIX века русская интеллигенция демонстративно отгораживается от соотечественников военных. На них смотрели как на зачумленных, умственно недоразвитых. Судили огульно, создавая и распространяя штампы на всех людей по принципу ношения ими воинского мундира. Немало этому способствуют и властители дум. Чего стоит один только бывший артиллерист-поручик, граф Лев Николаевич Толстой? О непримиримости русской интеллигенции, и ее порой ненависти к перебежчикам говорит пример с Крестовским. Уже будучи довольно известным писателем, он в 1868 году в возрасте 28 лет поступил на военную службу в Ямбургский Уланский полк. Этот шаг возбудил против него такое ожесточенное гонение в печати, как будто он сделал какой-либо противообщественный поступок. Примечание. Берг. Крестовский. Русский вестник, 1895 год, номер 2, страница 356. Последующие десятилетия прошли под флагом взаимного непонимания. Куприн так ярко доказывал в начале XX века своему гражданскому читателю, что он свой и всей силой своего таланта обрушивался на армейские недостатки, гипертрофируя их. И вот война. Сперва мировая, потом гражданская. Множество молодых интеллигентов надели военный мундир, но... Даже в эмиграции главную скрипку в литературе и критике продолжали играть те, кто ничего не понял и ничему не научился. Для кого происшедшее с родины не поколебало левых убеждений? И потому Краснов, как писатель, имеет дурную критику, его попросту замалчивают. Хотя он написал 14 больших томов романов, не считая множество статей, хотя его роман «От двуглавого орла» выдержал три издания и переведен на 12 европейских языков, тем не менее о Краснове до сих пор, до 1934 года, никто не удосужился написать даже простой, обстоятельной критической статьи». Причина этого кроется в том глубоком национальном патриотическом духе, которым проникнуты все произведения Краснова, и который до сих пор еще неприемлем для очень и очень многих, не желающих расстаться с фетишем демократии, писала Харбинская газета «Русское слово». Русский офицер. Полковник Абрамович писал в 1938 году на эту тему. «Печать умышленно всегда умалчивала о трудах Краснова и его литературных дарованиях, и не потому, что она этих дарований не признавала, а из ненависти к нему за его монархические и национально-консервативные убеждения». Совершенно ясно было, что идет какой-то сговор бойкотировать Краснова совершенно. Совершенно по-иному смотрели на это чекисты. Вот цитата из официального обвинительного заключения в военной коллегии Верховного суда СССР 1947 года подтвержденного, кстати, главной военной прокуратурой Российской Федерации. Петр Николаевич Краснов написал около 30 романов, которые по своему содержанию являлись сгустком его ненависти к СССР, лжи и клеветы на советскую действительность, вождей ВКПБ и руководителей советского правительства. Извращенно отражал строительство бесклассового общества, клеветал на колхозный строй.